Глава вторая Шагнула в объятый голубым свечением портал. Несколько секунд, и я уже на твердом каменном полу небольшого зала для порталов. Мои шаги тут же отдались эхом. Оглянулась, чтобы убедиться, как здесь пусто. Разве что перекати поля не хватает. Гости в изумрудном роге явно бывают нечасто. Ну а что я хотела от такой глуши? Толпы журналистов и пары принцев, проходящих мимо в придачу. На улице стоял жаркий полдень, и я сразу избавилась от жакета. Дальше предстояло найти транспорт, чтобы добраться до фермы. Это не столица Эмэрии, в которой общественные порталы можно найти на каждом шагу. Но не успела я выйти наружу. Как в спину меня со всей силы толкнули. Удержалась на ногах, сразу сработали боевые инстинкты. Отбросив вещи, приготовилась защищаться. Но не пришлось. «Этель!» Вздохнула с облегчением, узнав в нападавшем подругу. «Я уже думала, ты не придешь. Девушка отряхнулась и поправила одежду, недовольно бурча что-то под нос. Портал закрылся сразу после ее прохода. Отойти она не успела, и энергетической волной ее оттолкнуло вперед прямо на меня. «Что-то случилось? Что тебя задержало?» «Компания мне нужна, но создавать проблемы мне бы не хотелось. Все в порядке». Заверила отель, но кислая улыбка лишь подтвердила, что девушка что-то недоговаривает. Впрочем, с расспросами я лезть не стала. Сама расскажет, если в этом будет необходимость. В изумрудном роге было намного жарче, чем в столице Эмерии. В это время года здесь особенно душно. Вообще, это очень красивый зеленый край с живописными горами, лесом и озерами, но людей жило совсем немного». Я всерьез забеспокоилась, что нам придётся идти пешком. Ни я, ни отель не обладали такой магической силой, чтобы открывать личные порталы. Да и общей конвенции они уже лет двести как запрещены, кроме ограниченного круга лиц-властителей. В Рейринге, если мне не изменяла память, тоже. Вышли на проселочную дорогу и спрятались от палящего солнца в тени раскидистого дерева. Здание порталов находилось на отшибе, где-то вдалеке виднелись коричневые крыши местных домишек, шпили магистрата и храма всех богов. «Здесь что, все вымерли?» — удивилась отель. «Да, не так я себе представляла эту поездку». Она выросла в столице, и в подобных местах ей почти не доводилось бывать, как и расхаживать пешком по проселочным дорогам в своих бежевых замшевых туфельках. Бальное платье она сменила на повседневное. но девушка явно слабо представляла, куда мы отправляемся. К слову, я и сама поторопилась с выбором одежды. Как дипломированный маг, я предпочитала не платья, а брюки, тем более основная моя специализация была боевая. Но об удобной обуви я тоже совсем позабыла. Люди все же нашлись спустя четверть часа. Сперва мы услышали топот копыт, а потом показалась черная двуколка, которой управлял мужчина. Ехал он еще далеко, и я не могла разглядеть его, но Этель умудрилась это сделать. «О, похоже, представитель местной знати». Девушка криво улыбнулась и встала рядом со мной, готовясь помогать отлавливать транспорт. «С чего ты взяла?» — усмехнулась я. «Не на телеге скрипучий едет. Это раз. Даже отсюда я вижу крепкое телосложение и густые темные волосы, которые аккуратно уложены. Это два». с каких пор красивая прическа — признак высокого статуса. «А ты думаешь, обычным фермерам есть дело до этого?» — сознанием заявила Этель. Надел соломенную шляпу и пошел. Я лишь тихо рассмеялась. Отчасти Этель была права. Но я бы не стала торопиться с выводами и судить по одежке. Двуколка неслась стремительно. И, оказавшись достаточно близко, я поняла, почему. Запряжена она была вовсе не лошадью — а Тарнау — это что-то среднее между лошадью и драконом. Животное покрыто тонкой лоснящейся чешуей, вместо красивой гривы — костяные шипы. Крыльев нет, но мощи намного больше, чем в обычной лошади. Однако и стоил такой зверь недешево. Вот это точно признак того, что мужчина непростой, как минимум состоятелен. Заметив двух девиц на обочине дороги, жалостливо на него поглядывающих, Он остановился. Окинув нас внимательным взглядом, незнакомец улыбнулся и кивнул в знак приветствия. «Вам нужна помощь, юный Ней!» Осведомился он, скосив взгляд на наши сумки. «Хотелось сказать, что вообще-то не такие мы юные. Между прочим, я дипломированный маг, а Этель работает в Америйском вестнике и скоро выйдет замуж. В отличие от меня, с женихом ей повезло куда больше». Но ничего из этого я не сказала. только кокетливо улыбнулась. «Очень нужна Нейр...» «Нейр Лекс Олдриш», — подсказал мужчина. Фамилия мне ни о чем не говорила, но я никогда не интересовалась местными жителями. «Приятно познакомиться, Нейр Олдриш. Вам не будет трудно подвести нас?» «С удовольствием», — просиял мужчина, отчего на загорелом лице появились ямочки. Пожалуй, это Эль-Права, он ничего такой, симпатичный. А куда вы держите путь? На драконью ферму. А какую именно? В округе таких несколько. На то, что принадлежит Чарлин Венс. Улыбка Нейра Олдриша чуть потухла, и он не спешил давать согласие на такую поездку. Невольно напряглась. О том, что мою бабушку не очень-то любили местные, я знала. Не женское это дело заниматься драконами, и уж тем более ведьми, как принято называть нейтральных стихийных магов в рей Что-то не так? — не выдержала я напряженного молчания. Честно говоря, я вообще терпением не отличаюсь. А вам туда зачем, Ней? Ней — Трестания Вэнс, — запоздала представилась я. Внучка Чарлин. А, вон она что. Мужчина вновь улыбнулся. но в этот раз мне улыбка не показалась столь искренней и притягательной. «Никаких проблем, ней Тристане. С радостью подвезу вас». «Нейлекс, а вы тоже фермер?» — включилась в разговор Этель, когда мы забрались в двуколку. Было тесновато. Такой транспорт явно не рассчитан на троих. Меня буквально зажали с двух сторон. Но, кажется, Нейра Олдриша это никак не смущало. Он лишь мило улыбался и отвечал на вопросы Этель. Бедняга и не подозревал, в чьих умелых лапках оказался. За полчаса нашей поездки Ней Торндайк выяснила почти всю биографию молодого человека. все таки она истинный журналист и во многом не ошиблась. Лекс тоже фермер, точнее его отец, но он давно втянулся в семейное дело. Занимались они не драконами, а разведением Торнао, а также его отец — глава городского совета — Так что нашего нового знакомого можно по праву назвать представителем местной знати и завидным холостяком. Честно говоря, я была приятно удивлена. Лекс оказался добродушным и общительным. Его отзывчивость говорила сама за себя. Но ну, а главное его достоинство — он не сын герцога. Нейр Олдриш подвез нас до ворот фермы. — Вот мы и на месте, — обаятельно улыбнулся молодой человек. Рад был познакомиться, прекрасные Нейи. «Взаимно, Нейр Олдриш». «О, чуть не забыл. В следующие выходные отец устраивает бал. Буду рад видеть вас там. Пришлю приглашение, как только вернусь домой». Молодой фермер обращался к нам обеим, но смотрел почему-то почти все время на меня. Такое внимание льстило, униженное и оскорбленное мне, но виду я не подавала. «С радостью его посетим». проводила нового знакомца взглядом. Этель сразу заметила мою заинтересованность, но молчала, пока мы не остались одни. «А я боялась, что ты будешь страдать по Торнвиллю еще несколько месяцев», — призналась подруга. «Вот еще, фыркнула я. Конечно, рановато зарекаться. После злополучного бала я еще даже поспать не успела, но заливать подушку слезами ночами в мои планы не входило. Едва ли я по-прежнему любила Матиаса. Он был комфортным избранником, вот и все, а его поступок попросту унизителен, вот чего я точно не могу терпеть, а слезы и сопли это для разбитых сердец, так что это не про меня. Может, написать в статье, что ты решила утешиться в объятиях фермера? Этель едва сдерживала улыбку, но я бы не удивилась, напиши она такое всерьез. Только попробуй, предупредила подругу, строго взглянув. Этель рассмеялась, но тут же примирительно выставила руки вперед. «Ничьи объятия мне не нужны». «Хорошо, как скажешь». Палящее солнце никуда не делось, так что мы поторопились к дому. К тому же мне не терпелось узнать, как дела у бабушки. «Чарлин!» — позвала я, как только мы переступили порог. «Это я! тристания На ферме было несколько строений. Ангары и сараи. Дом для сезонных работников и основной, где жила Чарлин. Старый, но довольно большой. Обстановка внутри просторная и очень уютная. Как всегда, здесь пахло ванилью и свежей выпечкой. Хотя в этот раз запах был лишь едва уловим. Плотные шторы задернуты, отчего кругом царил полумрак. Но так всегда в жаркий сезон. Внутри работал охлаждающий воздух артефакт. Бросив вещи на пороге, осторожно прошла внутрь. Этель осталась в гостиной. Если бабушка болеет, то, скорее всего, отлеживается в своей комнате — Так что я не стала тратить время на осмотр всего первого этажа и сразу направилась туда. «Трис?» — услышала я удивленный оклик, но отнюдь не из спальни, а из кабинета, который был напротив. Прежде чем задавать вопросы, бросилась обниматься. Черлин лежала на кушетке, вокруг были разложены письма и различные бумаги. Некоторые из них полетели на пол, но никто из нас не обратил внимания на эти мелочи. «Я так соскучилась!» — искренне призналась. «И я, дорогая!» — пробормотала Баз «Я решила, что лучше не стоит душить ее и отпустила. Конечно, немощной старушкой Черлин Вэнс не назовешь. На свои сто... цать она не выглядела. Для любого мага нормальна продолжительность жизни в 150-200 лет. Чем больше магии, тем дольше мы можем жить». При этом визуально тоже очень долго сохраняем свежий вид почти до самой смерти. Чарлин выглядела отлично. Рыжие волосы едва были тронуты сединой, фигура оставалась так же стройна, как у девушки, совсем немного морщин на лице и руках, выдающие неопределенный возраст. Но главное — ясный взгляд полной жизни. Я тут же посмотрела на ноги Ба и нахмурилась. Правая нога действительно была туго перемотана, наложена шина. Даже не напрягаясь, я чувствовала воздействие сильнейших магических зелий и восстанавливающих заклинаний. Весь этот арсенал должен был восстановить кости за несколько дней. Сомнительный повод, чтобы просить отца бросить все дела и приехать на ферму. Кажется, Черлин почувствовала мои сомнения. «Я уже не так молода и крепка, как раньше. На мое восстановление уйдет больше времени, чем ты думаешь», — пояснила Ба. «Как это случилось?» — задала я волнующий меня вопрос. «О, нелепая случайность!» Бабушка закатила глаза к потолку. Я ожидала увлекательного рассказа о произошедшем, но это оказалось все. «А где твой отец?» — попробовала сменить тему Черлин. «Но не тут-то было. Меня совершенно не устраивали такие объяснения». Отец с матерью в путешествии по делам компании. Хотят наладить работу по производству тканей с помощью шелковых дракончиков на Востоке. Кратко поведала я, и тут же вернулась к более волнующей теме. «Ба, как ты сломала ногу? Я хочу знать подробности, даже если это случилось на ровном месте». Бабушка тяжко вздохнула, поняв, что от меня так просто не отделаться. «Хорошо», — быстро сдалась Черлин и принялась рассказывать. Оказывается... Прошлый сезон выдался неудачным. Ба купила хорошую партию драконьих яиц разных видов и для сельского хозяйства, и для души, так сказать, домашних декоративных, и даже парочку боевых для последующей продажи. Но случилась сильная гроза, сарай, где хранились зреющие дракончики, почти разнесло от сильнейшего ветра, артефакты, питающие дракончиков магией, вышли из строя. Та ночь стала роковой для нового потомства. Большинство яиц замерло в своем развитии, дракончики так и не выглупились. Ферма понесла колоссальные убытки, к счастью, у Ба хорошее сбережения. До разорения ей еще далеко, но если в этом сезоне не реабилитироваться, дело всей жизни она может потерять. «К тому же есть проблемы с естественными источниками магии на нашей земле», продолжила Ба. «Помнишь водопад?» Я кивнула, как же не помнить. Большинство бабушкиных драконов и молодняк, и старенькие любили это место. Водопой и магическая подпитка — все в одном месте. И я любила в детстве. Там вода была всегда теплая и прозрачная. Глубоко но видно каждый камушек и песчинку на дне. Не стало предаваться ностальгии. Так вот, источник внезапно истощился. С ним и водопад почти высох. Бабушка горько вздохнула, а я вместе с ней. Не верилось, что столь красивого места силы больше не существовало. Сразу напрягла извилины, вспоминая все, что касалось магических источников. Разве они способны иссякнуть? Переместиться — да, но не исчезнуть полностью. Хотя и такое тоже могло случиться. Впрочем, это же не единственный источник магии на ферме. Бабушка словно читала мои мысли. Еще один источник есть, но он не совсем на моей земле». «Как это?» — удивилась я. Помнишь, дерево у ручья на границе фермы, старый ясень. Снова кивнула. Как не помнить? Дерево-то я тоже обожала. Помню, в детстве забиралась на толстую ветку и любовалась старой крепостью замком, что стояла неподалеку от границ фермы, и представляла, что там живет настоящий принц, который позовет меня на бал. Наивные детские фантазии. Замок давно был заброшен, там никто не жил и вряд ли будет. Дерево! Тоже магический источник. Конечно, он в разы слабее, но сейчас мои драконы любят отдыхать там. Однако есть проблема. Дерево на границе. Забор на нем прерывается и продолжается уже после. Я помню, но не понимаю, в чем проблема. Проблема в том, что непонятно, кому принадлежит этот источник. Дерево растет как на нашем участке, так и на соседнем. И все равно не понимаю. Соседей нет, никто не будет следить и ругаться, если дракон случайно забредет на чужую территорию? Но бабушка огорошила меня очередной новостью. Да, Трис, у нас новые соседи. Кто, удивилась я? Лучше тебе с ними не встречаться, баба, низив голос, пробормотала. Надеюсь, так и будет. В голову закрались нехорошие подозрения. Неужели это новые соседи так конфликтны и агрессивны? что из-за разборок с ними бабушка сломала ногу. Еще немного, и я бы уже придумала план жестокой мести». Но бабушка меня осадила. «Не вздумай с ними ругаться», — предупредила Черлин. «Так как ты сломала ногу?» Бабушка отвела взгляд. Явно не хотела делиться этой уверенно занимательной историей. «Немного сглупила», — начала признаваться бабушка. Отправилась в горы на поиски одного редкого вида драконов, но закончилось все неудачно, как видишь. Драконов раздобыть не удалось, еще и это. «Зачем так рисковать?» — не стала скрывать возмущение. «А если бы это была не нога, а шея? Ба! Тебе уже не пятьдесят, не девица горной козочкой по горам скакать!» Опасна подобная затея еще тем, что горы граничат с еще одним темным королевством. но отнюдь не таким дружелюбным, как Рейринг или другие входящие в объединение. Это одно из королевств, которое продолжает жить устаревшими взглядами, не понимая, что мир давно изменился. Светлые не ненавидят тёмных. Наоборот, активно смешиваются. Я тому живой пример. И как показала практика, такие союзы идут на пользу тёмной необузданной сели. Раньше сильные Тейры... Не могли обходиться без магической привязки к драконам, которые помогали усмирять магию. Теперь такое требовалось все реже, в основном правителям и их сыновьям, которые все еще оставались самыми сильными темными магами. Ба, но ну зачем было так рисковать? Сама же говорила скоро ярмарка. Достану тебе лучшие драконьи яйца. Боюсь, одних яиц будет мало. Это не все беды, догадалась я. Выкладывай. «В общем, земля моей фермы никогда не была моей. Это долгосрочная аренда сроком на сто лет. И этот срок заканчивается». «Тебя выгоняют?» — изумилась я. «Такого поворота я не ожидала. Под ферму нужна обширная территория. Чтобы купить такую где-то в другом месте, потребуется очень большое состояние. Даже не уверена, что у отца такое найдётся, чтобы помочь». «Ещё нет». «Я никому не собираюсь отдавать свои владения, я уже тут укоренилась, вросла, так сказать, и здесь планирую умирать». Загвоздка в том, что аренда земли предоставлялась под определенные нужды, под драконью ферму. А драконов тут приличных, как таковых, сейчас нет, и времени совсем мало. Стало подробно выяснять сроки и что именно требуется. Я, правда, во всех бюрократических тонкостях не сильна, но этим точно предстоит сейчас заниматься именно мне. Обивать пороги чиновников со сломанной ногой Черлин точно не сможет, да и я не позволю. К окончанию срока аренды должна явиться специальная комиссия, дабы оценить по назначению или используют выделенную землю. И принять решение, продлить аренду или отдать землю кому-то другому. Бред, конечно. Все прекрасно знают, что Черлин Венс отлично справлялась с драконами. Одна из лучших драконьих ферм не только в Изумрудном роге, но и во всем Рейринге. Но у всех случаются неудачи. А-а! Мы с Ба одновременно обернулись на крик. Я ни капли не сомневалась, кому он принадлежал, а вот хозяйка фермы удивилась, подорвалась с места, собираясь встать, но вовремя вспомнила о своем подраненном положении. «Детка, Трис, подай, пожалуйста, мою трость». Оказалось, что деревянная палка с изогнутой, словно шея дракона, ручкой закатилась под кушетку. Я быстро помогла Ба подняться и опереться на трость, а сама поспешила к подруге, которая тоже нуждалась в моей помощи. Тем временем крик повторился, и я ускорила шаг. На подходе к гостиной я услышала утробное рокотание, Что-то среднее между урчанием кота и звуком которые издают лягушки и жабы на болоте. Тут же облегченно выдохнула, заходя в гостиную, где моя подруга оказалась повалена на пушистый ковер. Я уже знала, что ничего страшного не приключилось. Ёшка крыл, фу! Небольшой дракон, это по драконьим меркам, топтался по моей подруге, пытаясь облизать длинным заостренным языком ее лицо. При этом выражение его морды было отнюдь нерадостным и дружелюбным, как у любвиобильных собак. Ёжка-крыл отличался на редкость наглой мордой, длинными клыками, торчащими из пасти, даже если та закрыта. Я уже молчу о множестве длинных тонких костяных наростов по всей спине, которыми ёжка-крыл усыпан словно ёж. Собственно, отсюда у него и такое имя. Старый любимец моей бабушки. Живет на ферме, сколько я себя помню. Самое милое и бесполезное существо на свете. А ещё он очень медлительный и ленивый. Как Этель умудрилась оказаться на полу, не представляю. Наверное, не ожидала встретить дракона прямо в доме. Ёшка крыл весьма разумный дракон, хотя иногда старательно делает вид, что не понимает тебя. Но в этот раз послушался меня и отпустил гостью. Пока я помогала Этель подняться, в гостиную приковыляла бабушка. «Ба, это моя подруга Этель Торндайк. Этель — это моя бабушка Черлин Венс. представляла без лишнего официоза, ба вообще его не приветствовала, к тому же обстоятельства такие, что все эти лишние формальности ни к чему. — Хорошо, что ты приехала не одна. — пойдемте, девочки, на кухню, накормлю вас. — Да и поболтаем. — Как там твой жених, Трис? — Этот манерный, все время забываю его имя. — Да, бабушке я успела рассказать о Торнвилле, преждевременно назвав его женихом. Досадно поморщилась, может, не рассказывать о своем промахе. Решила немного подумать над этим, пока будем обедать. Есть хотелось страшно, все таки мы с отель пропустили завтрак. А когда я утолила голод, сладко зевнула. Усталость накатила такая, что я с трудом не клюнула носом в тарелку, но с бабушкой поделиться своими проблемами все же решилась. «Я теперь без жениха», — призналась. Все кончено, безвозвратно и бесповоротно». «У меня, кстати, тоже», — вдруг призналась Этель и тут же прикрылась кружкой с травяным чаем. Сон даже отступил немного. Это когда она успела расстаться с любовью всей своей жизни. Уж не перед тем ли, как отправиться в Рейринг? «Этель!» Хотела сказать, что мне жаль, чувство вины неприятно кольнуло, но подруга меня перебила. «Это к лучшему», — уверенно заявила она. «Он слишком меня ограничивал, а я не намерена это терпеть». «Ну, что тут скажешь, образцовыми Эмериками нас с Этель не назовешь, И у каждой свои тараканы в голове». «Не знаю, какой жених у тебя, Этель, но этот твой Матиас, Трис, мне сразу не очень понравился. Может, оно и правда к лучшему. Не судьба и все такое». От слов бабушки стало немного легче. Но она все всё-таки опытнее меня и, возможно, сразу разглядела что-то такое». Я ведь подробно расписывала все его достоинства и даже несколько маг-снимков показывала. Все, что не делается, к лучшему», — подвела я философский итог. Солнце еще стояло высоко, но время в рейринге отличалось от эмирийского. Дома сейчас было раннее утро, а здесь разгар дня. Но мы не спали после злокозненного бала, и такие мелочи не волновали. Чарлин разместила этель в гостевой спальне на втором этаже. А мне отдала старую отцовскую, тоже на втором. Только когда Этель отправилась вниз, я поняла, что еще не так на ферме, помимо отсутствия нормальных драконов, ёжка крыл не в счет. Он скорее домашний кот или собака, даже летать не может. Крылья у него имелись, но слишком маленькие, чтобы поднять тяжелую тушку выше, чем на метр-полтора от земли. Не хватало на драконье ферме работников, коих всегда было в достатке. Для сезонных еще рано, обычно ба селила их в отдельном гостевом домике, нанимая по пять-семь человек. Но имелись и постоянные. Семья Милтонов, например. У них еще дочка всего лишь на пару лет младше меня. Она тоже помогала на ферме. Куда делись Милтоны, я решила расспросить позже. Усталость брала свое. Честно говоря, переодеваясь и готовясь ко сну, я боялась, что меня накроет, и я все таки разревусь снова. как тогда, когда услышала о помолвке Торнвилла с королевской родственницей. Тогда мне удалось быстро взять себя в руки, но это не значило, что я выплеснула всю печаль и обиду. К счастью, залива бабушкиных подушек слезами не состоялась. Я тут же уснула, стоило прилечь. Проснулась резко, словно от толчка, но, скорее всего, меня разбудил голос бабушки. «Морти! Морти!» Тревога в её голосе мне не понравилась. Я тут же подскочила, отрывая голову от подушки, и принялась одеваться.